и готовился взвалить себе на плечи, но заметно было, что его мысли гуляли бог знает где, иначе бы он услышал, как зашипел чуб, когда волоса на голове его прикрутила завязавший мешок веревка, и дюжей голова начал было икать довольно явственно. — Неужели не выбьется из ума моего эта негодная Оксана? — говорил кузнец. — Не хочу думать о ней. А все думается, как нарочно о ней одной только.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 то вдруг один из толпы вместо колядки отпускал щедровку и ревел во все горло «Щедрик, ведрик, дайте вареник, грудочку, кашки, кильце, кавбаски!» «Щедровка» — песня, которую пели накануне Нового года, в Васильев день, заходя в дома и желая хозяевам добра и удачи, главным образом дети. В награду поющие получали сладости, съестные продукты, деньги.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 И все, ну вот так и жжет, так и жжет. Нет, не в мочь уже пересилить себя. Пора положить конец всему. Пропадай, душа. Пойду утоплюсь в пролуби и поминай, как звали. Тут решительным шагом пошел он вперед, догнал толпу, поравнялся с Оксаной и сказал твердым голосом. «Прощай, Оксана. Ищи себе, какого хочешь, жениха. Дурач, кого хочешь» а меня не увидишь уж больше на этом свете. Красавица казалась удивленной, хотела что-то сказать, но кузнец махнул рукою и убежал. «Куда в акула?» — кричали парубки в виде бегущего кузнеца. «Прощайте, братцы!» — кричал в ответ кузнец. «Даст Бог, увидимся на том свете, а на этом уже не гулять нам вместе. Прощайте, не поминайте лихом!» «Скажите отцу Кондрату, чтобы сотворил панихиду по моей грешной душе. Свечей к иконам чудотворца и Божьей Матери грешен, не обмалевал за мирскими делами. Все добро, какое найдется в моей скрыне, на церкви Прощайте!» Проговоривши это, кузнец принялся снова бежать с мешком на спине. «Он повредился», — говорили парубки.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 Как все уже узнали, что он знахарь. Бывал ли кто болен, чем тотчас призывал подсюка, а подсюку стоило только пошептать несколько слов, и недуг как будто рукой снимался. Случалось ли, что проголодавшийся дворянин подавился рыбьей костью? Подсюк умел так искусно ударить кулаком в спину, что кость отправлялась куда ей следует, не причинив никакого вреда дворянскому горлу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 Подсюк, верно, крепко занят был галушками, потому что, казалось, совсем не заметил прихода кузнеца, который, едва ступивши на порог, отвесил ему при низкий поклон. — Я к твоей милости пришел, подсюк, — сказал вакула, кланяясь снова. Толстый подсюк поднял голову и снова начал хлебать галушки. — Ты, говорят, не в гнев будь сказано, — сказал, собираясь с духом кузнец, —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 Ничто не помогает на свете. Что будет, то будет. Приходится просить помощи у самого черта. — Что ж, подсюг, — произнес кузнец в виде неизменного его молчания, — как мне быть? — Когда нужно черта, то и ступай к черту, — ответил подсюк не подымая на него глаз и продолжая убирать галушки.